Глава 4 Следующий день прошел в том же ключе, что и предыдущий. Все занятия у первого курса столичной академии магии ввел лично король. Я и бесилась, и грустила, и немного сочувствовала мужчине, который воспринял мой отказ так остро. Одновременно опасалась, что и на индивидуальные занятия с репетитором, с магистром Ноуманом, их разгневанное величество тоже придет. Но с последним обошлось. Поздно вечером я отзанималась с Номаном, и меня даже похвалили. Спать я легла почти спокойная. Зато утром ко мне заявился Тонс. Все началось со стука в дверь. К этому моменту я уже оделась, причесалась и готовилась идти в столовую. Услышав стук, дрогнула. Подозревая, что это может быть Георг, с неприятными разборками крикнула через дверь. «Кто там?» Вот тут и выяснилось, что побратим. Открывала я в итоге медленно, словно ядовитую змею из мешка тащила. Впускать королевского друга тоже не стала, просто высунулась в коридор. Тут же поймала веселую улыбку и услышала. «Доброго утра, леди Маргарита». «М -м, «Если честно, утверждение спорное. Однако вслух я сказала чуть более вежливое». «Вы что-то хотели?» «Разумеется». Тонс не смутился. Брюнет отвесил короткий поклон и уведомил. «Собирайтесь, вас ждут во дворце. Ее величество, леди мира. И да...» Он улыбнулся шире прежнего. «Захватите, пожалуйста, семена». «Семена?» Я закрыла дверь и отступила на два шага. Мне совсем не понравилось, что нужно куда-то ехать. Более того... Покидать территорию Академии, кроме как в выходной день, адептам нельзя. Разве что ректор в порядке редчайшего исключения разрешит. Ну и сама личность сопровождающего. Прямо сейчас татуировка молчала, но это не отменяло тревожного ощущения, что с королевским побратимом что-то не в порядке. Он вызывал противоречивые чувства. С одной стороны, нравился. потому что симпатичный и обаятельный. А с другой я еще не забыла претензии, высказанные за обедом. И вообще, откуда он знает про семена? Меня охватила эта газудящая тревога. Возникла мысль воспользоваться маячком и призвать Георга, но... Учитывая вопиющее поведение короля, его испепеляющие взгляды и тиранию последних дней, До нужной татушки моя рука так и не дотянулась. Вместо этого я сцепила зубы и решила, раз Тонсу доверяют Георг и королева-мать, то я тоже доверюсь. Более того, объективно у меня нет повода в чем-то его подозревать. Поводов нет. Однако прежде чем запихнуть в ученическую сумку шкатулки с семенами, я надела на себя все подаренные Георгом артефакты. То есть вообще все. Даже те два килограмма золота, которые переползли в процессе последнего поцелуя, под тяжестью которых моя шея сразу начинала ныть. Накинутые сверху плащи от тихого перезвона украшений не спасал. Я ощутила себя этакой богатой цыганкой. Крепче перехватив сумку, куда положила две шкатулки, вышла к ожидавшему в коридоре аристократу. Лишь теперь уточнила. «Ректор Калтум разрешил мне пропустить занятие Кивок. «А зачем мы едем во дворец?» Тут пожал плечами и ответил расплывчато. «Настоятельная просьба леди Миры». «Ничего не понятно и по-прежнему тревожно. Но я все равно пошла». Мы пересекли парк, встретив по пути господина Калтума. Ректор кивнул нам без всякого удовольствия. О предстоящем пропуске адепткой Сонтер занятий он однозначно знал. Затем был экипаж, непродолжительная поездка по городу, прогулка по дворцу, и я очутилась в гостиной, где поджидала мира. Тонс сразу удалился, а ее величество, увидав меня, сдержанно улыбнулась и уточнила. «Марго, ты голодная?» Учитывая, что позавтракать я так и не успела, Немного, Ваше Величество, от чая, а в идеале кофе точно не откажусь. Снова не слишком вежливо. ну простите, утром, да еще без кофе, я соображаю со скрипом. Но королева-мать не обиделась, а служанка принялась выставлять чашки даже раньше, чем получила приказ. Одними напитками дело не ограничилось, меня таки покормили, хотя завтрак был предельно легким. Все это время Мира молчала, улыбалась, в то время как глаза оставались серьезными. В итоге я не выдержала. «Простите, Ваше Величество, но что происходит?» «А Георг тебя не предупредил?» Без особого удивления спросила она. «Георг?» Сообщать, что монарх в последние дни превратился в кружащего над моей головой рассерженного куршуна я не стала. Кстати, была убеждена, что вопрос, по которому меня вызвали, как-то связан с ним. Подозреваю, что начнут упрекать или еще что, но все оказалось иначе. Леди Мира шумно вздохнула и сказала. «Георг попросил меня помочь, провести вместе с тобой один эксперимент». Моя вздернутая бровь Амира указала на висевшую на стуле ученическую сумку. У тебя есть два чужих семени дара. Георг хочет проверить, способна ли ты передавать семена кому-то, кроме своих родственников и детей. На слове «дети» я поперхнулась. Просто представилась, впрочем, неважно. Если ты можешь передавать семена кому угодно, это... Мира запнулась. Будет любопытное открытие. Уговаривать меня не пришлось. Я и сама размышляла о возможности передачи. Эксперимент был мне интересен. Вот только семян у меня уже больше, чем два. Кроме семечка от лорда Паора, которая теперь превратилась в росток, и второго прилетевшего не пойми откуда, у меня имелась найденная в золотом яйце шкатулка. Чудаковатый первый ректор Академии не захотел передать эти семена своей семье. что, вероятно, намекало на какую-то особую ценность. Но я проблемы не видела. Даже если семена и уникальные, мне самой все равно столько не нужно. Это, во-первых. Во-вторых, каким бы особенным ни было семечко, сила и развитие дара зависит от мага. От того, каков он сам. Как обучается, как действует и вообще живет. Семечко – этокий универсальный магический элемент. И семян в мире по-прежнему много. Незачем держаться за какие-то конкретные. Я подобрала несколько кандидатов из числа благородных, приличных юношей и девушек нужного возраста, — продолжила королева-мать. Если ты готова пожертвовать парой своих семян, мы могли бы попробовать. Ты бы посмотрела всех, решила, кто нравится больше и... Леди замолчала, не договорив, а меня посетила неуместная догадка. Раз Мира знает лишь о двух семенах, значит, проклад ей, как и Феллине, Георг не рассказал. Интересно, почему. Но не суть. Я готова. Леди Мира кивнула и плавно поднялась из кресла. Я тоже встала, взяла сумку и, влекомая венценосной особой, отправилась в новое короткое путешествие по дворцу. Мы спустились на несколько этажей, нырнули в скрытый узкий коридор, где нас поджидали двое стражников. Но главная невероятность. В этот коридор выходили окна. Целый ряд зеркальных, и, как вскоре выяснилось, прозрачных лишь с одной стороны окон. За каждым стеклом виднелась небольшая комната. Мира назвала их комнатами ожидания. Отсюда из темноты Мне показали шесть юных аристократов, двух девушек и четверых парней. Они ожидали в одиночестве и нервничали, ибо о причинах вызова во дворец никому не сказали. «Чем бы ни закончился эксперимент?» — шепнула Мира. на пока не стоит его афишировать, как и твою причастность, Марго. За последнее я была благодарна, а вот сам выбор... Я аж губу прикусила». Ведь это такая ответственность выбрать того, кому передать дар. Что, если ошибусь и предпочту менее достойных, а более достойные останутся без магии? Что, если я дарю семечкой, например, подлеца? Разумеется, прямо сейчас я могла попробовать передать дар каждому из шестерых. Семян хватало. Но шесть семян — это уже слишком. Три семечки. Для начала я пожертвую тремя, а дальше будет видно. Но очевидно, что трудность выбора будет всегда. «Маргарита, постарайся не нервничать», — шепнула королева-мать. «Да, именно этим я и занималась». «Выдох, вдох». Я обозначила одну девушку, полноватого парня с умным лицом, и шатена в потертом камзоле. Бедность последнего бросалась в глаза так сильно, что невольно захотелось помочь. «Хорошо, Марго», — леди Мира кивнула. «Мы завяжем им глаза, чтобы не увидели и не опознали тебя. В комнате буду я и стража». И... «Как в каком-то детективе, честное слово». «Отлично, Ваше Величество. Давайте пробовать», — сказала я. Через несколько минут меня завели к первому претенденту. тому самому в потертом камзоле. Мира утверждала, что парню двадцать, но выглядел аристократ сильно моложе. Королева успела рассказать, что его род служил эстраулу верой и правдой несколько столетий, был одним из сильнейших, но потом что-то пошло не так. Сейчас род обеднел и полностью лишился магии. Невзирая на помощь короны, они были, можно сказать, на дне. Понятия не имею, что сказали самому парню, но сидел он тихо и даже дышать боялся. Я же старалась действовать бесшумно. Выточила из сумки маленькую шкатулку, ту, где находилась всего одно семечко открыла ее, и мерцающий шарик плавно взмыл вверх. Шарик замер в нескольких сантиметрах от моего носа, а я... Вот что делать-то вообще? Может, попробовать, как тогда в подвале? То есть просто приказать? Хотя нет. Так и не пойдет». Привет. Поздоровалась с семечком мысленно. Магический объект не ответил. Видишь того парня? Новый беззвучный вопрос. Реакция 5.0, что, в общем-то, логично, и я перешла к делу. Я думаю, ты можешь стать его магией. Я хочу, чтобы ты вошёл, вошла как правильно-то в данном случае, в его тело. Паузой я добавила. Но если не хочешь, если считаешь кандидата неподходящим, то можешь не подчиняться. Тут есть еще несколько претендентов, которые... А вот договаривать не пришлось. Семечка отодвинулась от меня и медленно устремилась к парню, чьи глаза сейчас закрывала плотная черная повязка. Долетев, остановилась напротив солнечного сплетения, спустя пару бесконечных секунд семечко не вошло в тело, а ворвалось. Оно двинулось резко, как пущенная стрела, и парень выгнулся. Аристократ ахнул и тут же замер в какой-то дикой неестественности. Я испугалась, ринулась было к нему, но мира перехватила «Все в порядке», — полголоса заверила королева-мать. У него сейчас видение. Такое иногда случается при вхождении семени даров в тело. Видение? И тут мне вспомнилось мое собственное. Встало перед глазами так четко, словно это было вчера. Тогда привиделся Георг. Мы не были знакомы, но именно король к новорожденной магичке и явился. В моем видении он был недоволен. Мы стояли в напряженных позах и явном противостоянии. Я испытывала желание убежать, а еще симпатию, о которой старалась не думать. Эта симпатия была жгучей, но я считала ее неправильной и совершенно невозможной. А ведь теперь я симпатизирую Георгу на самом деле, в реальности. Хуже того. Я в него влюблена. Сюзерен стал первым, кого я увидела, обретя магию. Вдруг это не случайно? Вдруг его нервное величество — моя судьба. Я аж закашлялась от таких мыслей. Однако внимание на меня не обратили. Все смотрели на парня, а во мне медленно рождалось понимание. Получилось. Удалось. У меня получилось. Я не просто притягиваю семена Дара, но могу отдавать их посторонним, не связанным со мною людям. Могу управлять семенами. И более того, кажется, я могу с ними говорить.